Федерико бродил по парку. Да, день оказался не просто насыщенным, он оказался странным. Сначала-то беседа с ректором. Он ждал чего угодно, что его сразу отправят под стражу, что отчислят из академии, что засунут в ту вещь, которую он притащил в парк. Но никак не разговора по душам. Потом была беседа с девушкой. Как он и ожидал, Хасефа и слышать ничего не хотела о его планах. Она видела его служащим в одной из магических контор в столице. У них собственный домик, трое детей. Она занимается хозяйством, а в свободное время делает простенькие амулеты, чтобы отваживать из дома плесень, насекомых, грызунов. Как он не пытался заказать, что боевые маги зарабатывают куда больше, и они смогут не ютиться в небольшом домишке, где все заботы лягут на ее плечи, позволить себе скромное имение за городом с прислугой. Девушка и слышать ничего не хотела. «Почему ты не хочешь пойти мне навстречу?» – схлипывала она, заламывая руки или прикрывая ладонями лицо. «Я ведь не прошу ничего особенного. Я всю жизнь мечтала о своем доме, где я буду хозяйкой, где все будет сделано так, как хочу я. Я предлагаю тебе куда больше, чем маленький дом», – заметил юноша. «Быть хозяйкой в имении куда почетнее, и тебе не придется делать все самой. А что ты сможешь позволить себе, если я стану работать в одной из контор?» Мы вынуждены будем экономить на всем так же, как сейчас экономит твоя семья. Или ты хочешь жить, как они? Ты ничего не понимаешь!» Снова принялась плахать Кассефа. «Тогда найди того, кто поймет». Вздохнул Федерико, развернулся и оставил девушку осознавать его слова. Он не видел, как мгновенно иссякли слезы, как она принялась растирать запястье. Не слышал, как она тихо ругалась, что сорвалась такая выгодная партия. Наверное, это было к лучшему». «Я думала, ты к семинару готовишься», — раздалось за спиной. «А, Лаура», — повернулся к девушке студент. «И почему я не удивлен?» «Хотя нет, удивлен, что весь курс зубрит перед историей магии, и только ты спокойно гуляешь. Наверное, потому, что учебник по истории магии был моей настольной книгой в 14 лет. В 15 я читала энциклопедию, а с 16 прочла немало толстых книг по этой теме», — рассмеялась она. «Увы» потенциал у меня не велик на скачок сама я не особо надеюсь поэтому скорее меня ждет теоретическая эстезия так почему бы сразу не определиться с направлением то есть ты изучила этот вопрос со всех сторон хмыкнул юноша пока не со всех призналась лаура но рассматриваю все варианты и какой нравится тебе больше какой задумалась она в настоящий момент небольшая прогулка в твоем обществе.